В руке у девушки белый узелок. Рюха с дружками к ней в развалчик с трех сторон. Гляди, овчик какая краля. Сеньорита, приглашаю станцевать танго. «Сыпав, у меня руки замерзли. Дозволь за пазухой погреть. Ну, короче, понесли же ребятину. Девушка вправо, влево, назад. Некуда, дед, сплотно обступили. Но она ничего, не упрашивает, не кричит.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 «Те же из Зорро!» «Оставьте гражданку в покое!» — подбегая, закричал Егор. Уронил в сугроба одного, приложил об забор второго, те двое оказались сообразительны. Как поднялись, сразу дунули во все лопатки. Только с рюхой пришлось поводиться. Тот, вскочив с девушки, попробовал изобразить главную бандитскую коронку. «Датский поцелуй» — это когда наносят три быстрых удара —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 Ничего ей, хулиганы, сделать не успели. И никакая медпомощь, конечно, не требовалась. Просто хотелось получше рассмотреть. Вдруг у Родина. тогда можно будет сменить дислокацию и попробовать счастье сызного, танцы еще не кончились. Первое впечатление было. Не красавица, но и не крокодилина. Личка худенькая, широкий рот, в уголке родинка. А вот глаза и вправду огромные, сияющие, не соврал Рюха. «Благодарю вас, со мной все в порядке, просто очень испугалась. А вот этому человеку медицинская помощь необходима», — показала девушка на хулигана. Вы сломали ему руку. «Встала», — стряхнулась пальто снег, перекинул через плечо длиннющую косу. «Интеллигенция», — определил про себя Егор, — «потому что нормальные девушки таким тоном не говорят, и выражения типа «благодарю вас» не употребляют».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 Длинное пальто с воротником, какая-то старо-режимная шапочка. Пока не решил, уйдет или останется, решил получше присмотреться. «Перейдите в травмопункт!» — велела удивительная девушка. «Он должен круглосуточно работать!» Рюха шмыгнул носом, закряхтел, встал. «Спасибо, сказал бы, что ли!» — сурово произнес Дорин. Отойдя на безопасное расстояние, шпанец сплюнул. «Барышни, само собой, спасибо!»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 «А чего не выучитесь?» Девушка на вопрос не ответила. Вместо этого вдруг спросила, «Зачем вы сломали ему руку?» «Нет, я понимаю, если бы это произошло во время драки, но я видела, вы сломали ее намеренно, когда он уже капитулировал». «Слово-то какое капитулировал, будто Франция в Кампьене». «Чтоб знал, гаденыш, как на людей ножом махать!» объяснил Егор. «Вы что, стокий? В ее голосе прозвучала тревога, личико вытянулось. «Ему же самому лучше будет. Привык силой действовать. Пусть походит месяц-другой в гипсе, поразмыслит над своей жизнью. А если бы я был жестокий, то доставил бы вместе с финкой в отделение, и впаяли бы ему два года железно».